«Я тебе этого так не прощу!» Она надела на пишущую машинку колпак, оделась и, выйдя из управления, остановилась на тротуаре. Задумалась. «Кому же мне идти?» «Пойду к адвокату!» Адвокат Язычников принял Ниночку немедленно и выслушал ее внимательно. Какой негодяй, Я еще старик Чего же вы теперь хотите, ласково спросил адвокат Язычников Нельзя ли его сослать в Сибирь, попросила Ниночка В Сибирь нельзя А притянуть его вообще к ответственности можно Ну, притяните У вас есть свидетели? Я свидетельница, сказала Ниночка Нет, вы потерпевшая Но если не было свидетелей, то может быть есть у вас следы насилия?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 Адвокат ей помогал, когда обнажилась розовая, упругая Ниночкина рука с ямочкой на локте, адвокат дотронулся пальцами до красного места на бело-розовом фоне плеча и вежливо сказал: «Простите, я должен освидетельствовать. Поднимите руки». А это что такое, грудь? Не трогайте меня! — вскричала Ниночка. «Как вы смеете!» Дрожа всем телом, она схватила копточку и стала поспешно натягивать ее. Чего вы обиделись? Я должен еще удостовериться в отсутствии кассационных поводов. Вы нахал! Перебила его Ниночкой и хлопнув в дверью ушла. Идя по улице, она говорила сама себе: зачем я пошла к адвокату? Мне нужно было пойти прямо к доктору. Самое лучшее – это пойти к доктору, пусть он даст мне свидетельство о гнусном насилии.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 «Вот вам, лучшие люди, призванные врачевать раны и облегчать страдания страждущего человечества. Вот вам, носители правды и защитники угнетенных и оскорбленных, взявшие на себя девиз «Справедливость». Люди, с которых пелена культуры спадает при самом пустяковом столкновении с жизнью. Дикари, до сих пор живущие плотью. Ха, узнаю я вас. Прикажите снять кофточку?» – робко спросила Ниночка. «Кофточку? Зачем кофточку?» А в общем, можно снять и кофточку, любопытно посмотреть на эти следы культуры. Увидев голую руку и плечо ниночки, Громов зажмурился и покачал головой. Однако руки же у вас. Разве можно выставлять подобные аппараты на соблазн человечества? Уберите, уберите их или нет, постойте. Чем-то они пахнут. Что если бы я поцеловал эту руку, вот «Тут в сгибе. А... <свят> Согласитесь, что вам от этого никакого ущерба не будет, а мне доставит новые любопытные ощущения, которое...» Громову не пришлось изведать нового любопытного ощущения. Ниночка категорически отказалась от поцелуя, оделась и ушла. Идя домой, она улыбалась сквозь слезы. «Боже, какие все мужчины негодяи и дураки!»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 Когда Ниночка вошла, Ихневмонов поднял от книги голову, тряхнул волосами и сказал, «Привет, Ниночки. Если она хочет чаю, то чай и ветчина там, а Ихневмонов дочитает пока главу. «Меня сегодня обидели Ихневмонов», садясь, скорбно сообщила Ниночка. «Ну, кто?» «Адвокат, доктор, старик один. Какие негодяи!» «Чем же они вас обидели?» Один схватил руку до синяка, а другие осматривали и все приставали. Так, перелистывая страницу, сказал их Невмонов, это нехорошо. У меня рука болит, болит, жалобно протянула Ниночка. такие негодяи. Пейте чай. Наверное, печально улыбнулась Ниночка, и вы тоже захотите осмотреть руку, как те. Зачем же ее осматривать, улыбнулся студент. «Есть синяк, я вам и так верю!» Ниночка стала пить чай. Ихневмонов перелистывал страницы книги. «До сих пор рука горит!» – пожаловалась Ниночка. «Может, примочку какую-нибудь надо?» «Не знаю». «Может, показать вам руку?» «Я знаю, вы не такой, как другие, я вам верю!» Ихневмонов пожал плечами. «Зачем же вас затруднять?» Будь я медик, я бы помог, а то я естественник Ниночка закусила губы и встав упрямо сказала «А вы все-таки посмотрите!» Пожалуй, показывайте вашу руку Не беспокойтесь, вы только спустите с плеча кофточку Так Это? Действительно синяк Эки эти мужчины Он, впрочем, скоро пройдет Их Невмонов качнул соболезнующей головой и снова сел за книгу. Ниночка сидела молча, опустив голову, и ее голос дрожала. Плечо матово блестело при свете убогой лампы. «Вы бы одели в рукав», — посоветовала Невмонов. «Тут чертовски холодно. Сердце Ниночки сжалось».